Глава 16. Проход между мирами. Он уже был готов выбраться из камина, как вдруг дверь отворилась, и в комнату вошла служанка. Это была толстая, среднего возраста стерва с тонкими губами и маленькими глазками-бусинками по обеим сторонам крючковатого носа. "Сейчас король Лелар удостоит тебя визитом". — сообщила она п л е н н и ц е с к а ж и ему, чтобы убирался к ч ё р т у рявкнула Черин, швыряя расческу на туалетный столик. «Юная леди!» — начала служанка с нисходительным тоном. «И сама отправляйся туда же!» — перебила Черин. «Женщина, которую избрал король!» — сказала служанка. «Должна быть счастлива услужить ему! Вставай, ты идешь со мной!» Кровь стучала у Джейка в ушах. Значит, Лилар оценил красоту Черин и решил незамедлительно овладеть ею. «Он за это еще заплатит!» Джейк обогнул фальшивую стену и спустился в камин. Служанка стояла к нему спиной, подбоченившись. «Если ты думаешь, что твой король такой могущественный», процедила сквозь зубы Черин, «то почему бы тебе не стать его наложницей? Правда, ты слишком жирная, но он, наверное, мог бы это исправить». Служанка ударила ее по щеке. «Я тоже из одаренных, девочка. И сейчас, поскольку король сковал твои способности», «Любой обладающий даром может сделать с тобой все, что пожелает. Если ты хочешь стать беспомощной, я тебе помогу, а Плеуха — это пустяк. Я могу проучить тебя, не оставляя синяков. Король об этом никогда не узнает, потому что просто тебе не поверит». Джейк тихонько отодвинул решетку камина, и вошел в комнату. Черин увидела его сразу и постаралась скрыть улыбку, которая могла бы его выдать. Вместо этого она приложила все усилия, чтобы толстуха не отвлеклась от н е ё з а правду можно и пострадать. Ты разжиревшая, неповоротливая корова, и ты это знаешь!» Служанка снова ударила ее, И еще раз!» «Толстуха!» – взвизгнула Черин. «Шлеп!» Джейк понимал, что раз это бабища одаренная, то глупо ему простому пытаться справиться с ней самому. Зато он в состоянии временно вывести ее из строя и дать Черин возможность полностью ее обезвредить. Он осторожно подкрался к служанке, впился пальцем ей в бока и начал с немыслимой силой ее щекотать. Она задёргалась, замолотила руками по воздуху, а Чарин проворно схватила с туалетного столика бутылку с туалетной водой, размахнулась и стукнула ее по голове. Нажейка д пролился похучий дождь. с л у ж а н к а покачнулась, полуобернулась и в полный рост растянулась на полу. Пока она без сознания, ее магические силы не опасны. Главное – успеть смыться. «Откуда ты взялся?» «Сейчас продемонстрирую», – сказал Джейк, хватая ее за руку. «У нас мало времени. Через пару минут она очнется». Он подвел ее к камину и показал потайной ход. «Я нашел выход в тронный зал», — сказал Джейк и потащил ее к нужной дыре. Тронный зал был пуст. «Давай». «С какой стороны ждет Калилья?» — спросила Черин. Джейк наморщил лоб и завертел головой, соображая. «Вот у этой», — сказал он наконец. Черин повернулась к стене, на которую он указал, нахмурилась и... с к р и п н у л а зубами от напряжения. Несколько мгновений казалось, что ничего не происходит. Потом в стене вдруг появилась огромная дыра. Камни просто исчезали, как те люди не топыри тогда возле ущелья. В дыру Джек увидел, как Калилья выскочил из леса и побежал через поле. Бежал он неуклюже, но резво. Внезапно разнеслись по залу тревожные крики и топот бегущих ног. «Никто не мог нас услышать», — сказала Черин. «Это та тетка», — заявил Джейк. «Должно быть, пришла в себя раньше, чем мы надеялись». В зал ворвался человек-нетопырь, увидел их, развернулся и пустился на утек. Черин сожгла его в мгновение ока. Калилья добежал до рва, плюхнулся в воду и, мокрый с головы до ног, начал протискиваться в дыру, волоча за собой аллигатора, вцепившегося ему в ляжку. Аллигатор, наверное, был очень удивлен, что его зубы не прокусили толстой шкуры дракона. Сбросив его, Калилья влетел в тронный зал, и все трое кинулись к стене, где ждал их портал. В зал вбежали три стражника, и с ними с полдюжины людей н е т о п о р е й «Быстрее!» – крикнул Джейк. Он схватил Черин за руку и вместе с ней прыгнул сквозь стену. Следом, мыча как безумный, прыгнул Калилья.